Нет, нельзя оставить. Догнать по-быстрому, да поджопника ему. Бенедикт бросился на улицу. Туда, сюда. Нет, пропал холоп. Как и не было. А может, примерещилось? Вернулся в стелый холодный сумрак СБ. Как время-то пробежало. Пока туда-сюда уж солнце садится. Пощупал печь. холодная. Не должно бы, а? Открыл заслонку.